И потом, как тратить доллары, которые я сумел сюда привезти? Однажды, еще в первые дни после приезда, я сделал такую глупость и пошел в местное отделение Госбанка поменять 100 долларов. На меня смотрели как на сумасшедшего. Пришлось бормотать что-то про друга, приславшего мне деньги из Москвы. С тех пор я регулярно сажусь на поезд и отправляюсь в Барнаул, а иногда еще дальше, в Новосибирск. И размениваю деньги там. Заодно сам себе отправляю по почте в Линки небольшую сумму, чтобы объяснить любопытным, на какие деньги я живу. Пусть думают, что получаю пенсию. Впрочем, они и так все думают, что я живу только на пенсию. И часто предлагают мне какую-нибудь работу, желая помочь материально. Все видят мою левую руку, вернее то, что от нее осталось. Мой протез у всех вызывает чувство жалости, словно я действительно несчастный инвалид, которого нужно жалеть. Левой руки у меня нет. Вернее, есть уродливый протез, на который особенно муторно смотреть, когда выпьешь. Говорят, где-то далеко в Европе делают прекрасные протезы. У меня был такой один из Австрии. Потрясающая вещь. Но я его в Ленинграде оставил, когда погиб чтобы все поверили в мою смерть. Нужно было оставить именно этот протез. Иначе долго бы искали. И в конце концов обязательно бы нашли. Тот протез я только на праздники надевал. Вообще-то мне нужен плохой протез, очень плохой. Чтобы все видели, какой я несчастный. Чтобы все отличали мою живую руку от неживой, Чтобы никто даже подумать не мог что на самом деле я тот самый известный киллер-левша, который так отличился два года назад и потом погиб в Ленинграде. Не поправляйте меня, напоминая, что город теперь называется Санкт-Петербургом. Это для дураков. Он называется Ленинград. Аристократов там все равно не найдешь, прежних дореволюционных жителей тем более. А вот людей, переживших блокаду, и гордившихся, что они ленинградцы, еще полным-полно. И мне совсем не нравится, что мой родной город так паскудно переименовали. Впрочем, у меня никто и не спрашивал. Тогда был революционный угар. Все кричали «даешь переименование». Калинин стал Тверью, а Гойки Нижним Новгородом. Честно говоря, персона Калинина у меня тоже не вызывает особого уважения. Типичная сволочь. У него жена в лагере сидела, а он услужливо улыбался и с благодарностью принимал все эти переименования в свою честь. Но те, кто сегодня так критиво переименовывает, ничем не лучше других. Если быть принципиальными и последовательными, конечно, правильно сделали, что вернули городу имя Тверь, Но тогда почему оставили Калининград? Чем он лучше Калинина? Впрочем, его нельзя переименовывать. Под боком немцы сразу вспомнят, что Кёнигсберг их город. Вот и получается, что все эти переименования одна лишь туфта для дурачков. Принципами здесь и не пахнет. Если Калинин — сукин сын, то он всегда сукин сын. Если действительно мудрый государственный деятель, то тогда почему рядом с Москвой области, носящие его имя, не должно быть, а на границе с Польшей может существовать? Ох, как мне не нравятся эти два типа! Они идут уже почти не прячась, и мне это очень действует на нервы. А оружия у меня с собой нет. Но кто бы мог подумать, что в линках? «Меня найдут. Я ведь никому о себе не говорил. Ну, почти никому, если не считать Савелия, с которым знаком уже столько лет. Неужели старик выдал?» «Вот так мне и надо. Нарушил главный принцип киллеров. Никогда и никому не доверять. Но как они вышли на Савелия, ему ведь уже восемьдесят. Его самого трудно отыскать. В городке меня уже все знают. И очень уважают. Даже в местную школу приглашали, чтобы я рассказал о своих фронтовых подвигах в Афганистане. Все про тот бой спрашивали, когда я руку потерял. Я и напридумывал им кучу разных глупостей, почти в стиле Рэмбо. Видел я этот дешевый боевик, где он один против целый рот спецназа. В жизни так не бывает. Определили бы квадрат, где он прячется и выжгли бы всю местность огнем. Посмотрел бы я тогда на этого героя. А про руку рассказывать не особенно хочется. Бой всегда штука непонятная и злая. Пуля откуда хочешь может достать. Конечно, сидя в штабе, можно спрогнозировать какие-нибудь действия, но в реальном бою все это фуфло. Там стреляешь на поражение и пытаешься остаться живым. Часто стреляешь в своих и получаешь пулю от своих. Это против немцев хорошо было воевать в Великой Отечественной. Все они такие гладкие, упитанные, аккуратные, воевали по всем правилам военной науки. В Афгане же в нас из гранатомета иногда стрелял десятилетний мальчик или девочка лет 7-8, подсыпала нам в еду какую-нибудь гадость. Ну что с ней сделаешь? Хотя, конечно, я немного перегнул. Наши отцы и деды и в той войне доказали, что умеют сражаться. Били самую лучшую армию в мире и крепко били. А вот с афганом у нас туфта получилась. И не потому, что их армия сильнее. В принципе, всю афганскую армию можно было за один день уничтожить. Но вот народ с ним было труднее. Они нас так ненавидели, что в некоторых кишлаках колодцы отравляли. Сами умирали, лишь бы вода не досталась безбожным шурави. И вообще эта война была такой глупостью. И зачем мы только полезли в Афганистан, чтобы посадить вместо одного кретина другого? Вместо Амина, которого Брежнев сам поздравлял, проходимцы Бабрака Кармаля?